Глава 15 ложки поварёшки тарелочки-кастрюльки подпевала Лиза себе под нос, пытаясь привести кухню в божеский вид. Правда, пение ее больше походило на жалобный стон подбитого комара. Красивое зеленое платье, в котором Лиза ходила в город. Она сменила на простенькое темно-коричневое, висевшее в закромах необыкновенного шкафа. С виду шкаф как шкаф с тремя вешалками, а на поверку. Бездонная гардеробная, в которой неизвестно, откуда берутся наряды. Не иначе, как колдовство бабушки Кортни. Могучая видно была ведьма, раз смогла такой шкаф наколдовать. Лизе о подобном колдовье только мечтать остается. С кухни она решила разобраться методами бабки Просковье. Зря что ли, каждое лето с измальства она в деревне торчала. Да, в руках все горит, но невелика премудрость, научится. Лиза боялась, что если будет пытаться вымести паутину до да грязь колдовским щёлканьем пальцев, то только хуже сделает. Поэтому она первым делом навела мыльные пены в чистом ведре и смахнула самую густую грязь со столов до навесных шкафчиков. Потом, как следует, протёрла полы и вычистила раковину. Порошок бабушки Кортни творил чудеса. Казалось бы, до невозможности загаженная раковина заблестела крапчатым камнем, засияла латунным золотом. Красота! Лиза заткнула раковину заглушкой в виде кошачьей головы и в мыльной воде перемыла всю посуду, кои на кухне было много, а потому пришлось делать это за несколько подходов. И никакие знакомые чистящие моющие средства не понадобились. У бабки Кортни порошок все хорошо оттирал и на посуде химической пленки не оставлял. Все колдовское, натуральное. Фух! Провела Лиза влажной ладонью по лбу, когда покончила с мытьем посуды. И всего-то лишь четыре тарелочки разбила. Для Лизы это был не результат, а результатище. У бабы Просковьи, конечно, от такого итога мог и нервный тик случиться. Но тут-то Лиза сама себе хозяйка. «Молодец!» — похвалила она себя. Теперь осталось полы как следует перемыть и стала еще раз протереть. Закончила она уже к вечеру. Устала! Зато сама собой была горда. Вон какая красота скрывалась под слоем колдовской грязи. Дубовый стол в центре кухни блестел и издавал легкий древесный аромат. Все шкафы и навесные полки сияли цветочным рисунком, покрашенному зеленой краской дереву. Ручки в виде изогнутых спиралей так и притягивали взгляд. По стенам были развешаны поварешки, черпачки до да кастрюльки. Большой без дверок шкаф наполнился разнообразными горшочками, сковородочками и другими емкостями — Чашки и тарелки Лиза аккуратно расставила по полкам на стенах. Смущали в кухне Лизу две вещи — плита и печь. Плита с виду напоминала знакомую ей газовую с двумя подставками для кастрюль. Однако как она включалась, Лиза не понимала. «Ни тебе ручек, ни тебе кнопок!» — надо будет кошку спросить. «А может, огнеборца на помощь позвать? все таки страшновато самой снова пожар устраивать». Вот еще, фыркнула Лиза, — велика честь. Больше, чем плита, Лизу пугала печь. Она очень походила на старинные русские печи, да хоть на то, что у бабы Просковье была. Да только вот Лиза, отродясь, не умела ее растапливать. И если в обычной, или теперь уже стоит говорить в прошлой, жизни печи были белыми, то здешнюю покрывала темная глазурь, похожая на лакированное дерево с резным рисунком поверху. Вокруг печи бежала подставка из какого-то неизвестного Лизе материала, и на ней стояли горшки, ступки и другие неведанные емкости. Внизу в полукруглом отверстии аккуратно были сложены дрова, хоть сейчас разжигай до топи. Открыв заслонку, Лиза увидела внутри вычищенный небольшой горшок с крышкой, на поверхности которого желтел потрепанный желтый лист бумаги. Неужто еще одно послание от бабули Кортни? Лиза вытянула лист. Так и есть. Еду готовь на плите, там огневец нужно подключить. Попроси одного из файергардов, они мужики противные, но дело свое знают. Эх, неужели без этого напыщенного индюка не обойдусь? Вздохнула Лиза и принялась читать дальше. Без него тебе с плитеем не справиться. В печи еду не готовь, не получится. Она только для тепла в холодье да для варево снадобий. Топится дровами. С этим ты, если не совсем дура, разберешься. А не разберешься, кошка поможет. Если, конечно, кишка у тебя не тонка, ей хвост прижать. Запомни. Плитьё для еды, печь для снадобий. Сделаешь наоборот, замучаешься потом дом вымывать. И не говори, что я тебя не предупредила. Лиза решила, что письмо это надо на видное место повесить, а то ведь она и правда перепутает. Бабка Кортни не знала ее лично, а, кажется, видела насквозь. «Вставить письмо в рамку и повесить на стену», — щелкнула Лиза пальцами. На печной стенке тут же появилась кривая рамка, внутри которой, выведенная красивыми буквами, красовалось слово «письмо». Тфу ты, да что ж за колдовство такое!» — покачала головой Лиза и еще раз щелкнула пальцами. «Рамка для вот этого письма!» На этот раз на столе появилась обычная деревянная рамка. Лиза аккуратно подсунула под реечки письмо. «Крючок на печи для рамки!» Снова щелкнула она пальцами. На печной стенке появился маленький крючок. Лиза тут же приспособила рамку. Все подошло идеально. «Ну вот, можешь, когда хочешь!» — обрадовалась она. В дверь со стороны гостиной постучали и крикнули. «Госпожа Кортни, ваш заказ прибыл!» «Бегу!» Обрадовалась Лиза. Правда, улыбка улетучилась с ее лица, когда она открыла дверь. На пороге стоял никто иной, как Дами с собственной, красиво глупой персоной, а позади него торчала лошаденка, запряженная в телегу, груженную Лизиными покупками.